Глава восьмая. Ой, а это не опасно? С волнением пропела девушка ангелочек по имени Маша, дергая свои пальцы. Ее суровый парень с отличной фигурой модели, со спущенными шортами, вечно демонстрирующий изгибы паховой области, постоянно стягивающий лямки одной рукой, довольно так заявил. «Если утонешь, мои предки быстро найдут тебе замену». «Ого! Какой чуткий и нежный! А как же я?» Чуть не плача, взволнованно воскликнула девушка, пытаясь напомнить парню про чувства и совесть. Наивная. «У таких, как Руслан, их нет и никогда не будет, но и к ней я не испытывала сочувствия и понимания. Объясню, почему. Выражение «Конфуция» «Не делай другим того, чего не желаешь себе», очень точно описывает мое поведение с людьми. Стараюсь относиться спокойно и безразлично, не желая лишнего общения, если не вижу необходимости. Наблюдаю и отвечаю тем же. Зачем отдавать душу на растерзание или втаптывать чужую в грязь? Да, есть сбой желание помочь, если вижу, не могу себя перестроить, осознавая, что иного выхода нет, Но лучше никого не трогать и жить спокойно. Мария, если честно, неординарная личность. То плачет о любви к жениху, унижаясь на полу, то кричит на него, заявляя всем, что он издевается над ней. И такой концерт, пока озверевший от ее признаний будущий супруг, не утащит девушку в комнату. стало подозревать, что хрупкая леди с замашками неуравновешенной психопатки курит какую-то фигню, Если у нее настроение меняется по пять раз в день. Знала ее сутки, но за это время три раза захотелось закрыть рот чем-нибудь, чтобы не слушать ненужных воплей и истерик. «Не переживай, я тебя спасу!» Это Кирилл ее успокоил, дружески обнимая за плечи, прямо-таки заботой. «Или у них все сложнее, чем кажется?» «Странные парочки, только одна вела себя спокойно». Сиамские близнецы. Другие настораживали. Особенно если учитывать, что Ирина с мужчинами имела особое отношение. Как бы ее любовники ко мне с претензиями не пришли. А то ведь с моим характером я точно не справлюсь. Застрила внимание на женишке и скривила губы. Проклятие, Он шатался, представляя собой неваляшку. Да уж. И эта компашка собралась на лодке смотреть закаты и плавать? Угу. Все идиоты. И я, вероятно, расстаю тут. А если заявить, что мне надоели? Ирине-то проститься, а я отведу душу. Нет, не стоит. Или головная боль? Нет, это для Кирилла на вечер. Ха! Уже представляла, как он обрадуется. А с другой стороны, для него еще неделя не закончилась. Потом буду болячками добивать. Эх, ладно... «А то кто за непутевыми будет смотреть?» Через десять минут я сидела в лодке, наблюдая, как танцует веселая парочка, а все плавают и кричат. Я подумала, что мне тоже нужно, но Кирилл вручил мне свою одежду и сказал, «Малышка, подержи, чтобы сухой была». Обрадовалась, сделала вывод, что мне можно и не нырять. Видно, переживает парнишка. Или Ирина всегда тут вешалкой стоит». Закралась мысль, что она плавать не умеет, но откинула ее, считая, что при веселой жизни богачей они просто обязаны плавать уже с года. Чувствуя взгляд, задрала голову, замечая Макарова. Он странно смотрел на меня. Задумалась, задаваясь мыслью о том, что не исключено, что Ирина и с ним зависала. Либо никак не объяснить его странный интерес к моей скромной персоне. Не хотелось так думать. Смешно. Я глупо считала, что если есть жених, то все. Любовь до гроба, как в сказках. Но нет. Оказывается, иметь парня необременительно. Или так только у богачей. Волны резко пошли сильнее, привлекая мое внимание. Высота определенно увеличивалась. Небо полностью затянуло. Серое и мерзкое. «Кстати, они вроде как на закат пошли смотреть, но уже ничего нет». «Поднимайтесь!» Грубо отдал приказ Макаров, и все моментально посмотрели на него, кивая в ответ. Не стала вновь разбирать тон, каким крикнул охранник. «Всем нормально? Отлично! По мне?» Так телохранитель обнаглел и абсолютно не соблюдал субординацию. «При таком норове от него можно ожидать воздушки в руках и обстрела по мишеням», чтобы жертвы торопились из воды. Кстати, такая хорошая идея, но вот навряд ли бы кто оценил. О, правильно, пора в гостиницу. Погода ужасная, нечего тут торчать. К тому же есть хотелось и спать. Удивительно, они пили, но не закусывали. Уверена, у всех уже проспиртованные желудки с язвами. Выставила рубашку, показывая Кириллу, чтобы он поторопился, Парень кивнул, подмигнул и нырнул в воду, как и другие, что-то выкрикивая. Потом еще пампушка прыгнула в воду, крича, что самое смелое. Подумала, что я ворчливая бабка, но когда попадаешь в среду, где взрослые люди ведут себя, как малые дети, то, как правило, раздражает. Но малышам даешь скидку, а этих только можно подозревать в слабоумии. Честно уж, слишком бездумно. Я, конечно, рисковая но вот осторожная. Глянула вперед и обомлела, что буквально за секунды все превратилось в серую массу и лишь волны с брызгами отличались, выдавая громкие звуки. Понимая, что нужно немедленно убираться, громко закричала. «Поднимайтесь, волны!» «Трусиха!» — выкрикнул Руслан, пренебрежительно посматривая на меня. «Я? На себя посмотри!» Да и плевать, мне плевать. Хоть кто, главное, свалить отсюда. Жизнь — дело добровольное. Так, и как на лодке вернуться назад? Подумала и села, хватаясь за весла, начиная грести. Тут же стали в лодку запрыгивать все, смеясь и визжат счастье. — И а я! — завизжал счастливо Кирилл в стране. Тут же угорая от смеха, но я не обращала внимания, пока не услышала всхлип. Резко обернулась и увидела, как толстушка исчезла под водой. «Я к Тони, все на яхту!» — закричал отважный жених, и тут же Руслан отобрал у меня весла работы и давая указания, чтобы быстро пристыковаться к судну. Через пять минут смотрела на Руслана, показывая бровью на лестницу. Я же пялилась на воду, не понимая, где Кирилл и Тони. Брызги окатили, и я поспешно сказала, «Давай наверх заводи всех по каютам». «Ты совсем?» «Давай уже!» — рявкнула, наплевав на его пораженное лицо. Он дернул за руку, силой цепляя, как я грубо сказала. Руку убрал, пока в воде не оказался. «Больная!» — пробурчал он и полез наверх. Я уже стояла, ничего не понимая... А когда посмотрела наверх, увидела, как Сергей бросился вниз в воду, пропадая там. — Чёрт! Чёрт! Чёрт! Я в воду ни за что не полезу! Никогда! Я же не идиотка! Только на яхту! Сами виноваты! Безмозглые богачи! А на воде никого, лишь волны, трое под водой! — А-а-а! следующую секунду уже кинулась в море, считая, что если утону, так мне и нужно, чтобы знала. «Нет, не думала я так. Сейчас, сейчас кого-нибудь найду». Увидела Тоню, которую тащил наверх Сергей, и успокоилась. «Значит, с ними все хорошо. Теперь вот Кирилл». Додумать не смогла, как меня понесло водой в сторону, а потом почувствовала руки на спине, резкую боль в шее. Стала бороться, но меня словно чем-то накрыло. Открыла глаза, когда почувствовала удар о поверхность судна. Какого чёрта? Что это было? Попробовала повернуться, но сил не оказалось. Парализовала. Я совершенно ничего не чувствовала. Не могла двигать конечностями, да я даже языком не могла пошевелить, моментально начиная тонуть. Мозг пытался работать, а мышцы атрофировались. Сходила с ума от безысходности. «Как же так? Я что, вот так умру?» «Дура! Да чтобы я еще раз помогала!» «И что за боль?» Мощный поток и начала захлебываться водой не в силах бороться, закрыть рот. Вода давила, заполняя все. Появилась невыносимая, нестерпимая боль в груди, В отчаянии, в ужасе от происходящего пыталась очнуться, что-то сделать, но ничего не получалось. Так холодно, очень холодно. Перед глазами все плыло, ничего не воспринимала. Оттенки цветов, меняющиеся на один, серый. Тяжело дышать, нет сил бороться. Уже когда стала задыхаться, осознавая, что не выберусь отсюда, почувствовала губы, кислород. Кое-как разлепила веки и увидела Сергея. В следующее мгновение он закрыл мой рот ладонью, а потом вновь накрыл губами рот, делая искусственное дыхание. Меня трясло, но сама я не могла пошевелиться, лишь судорожно молилась, надеясь на спасение. Не клялась о том, что буду добрый и хороший, нет когда в секунде от смерти совсем не до вранья. Я просто хотела жить. Отчаянно. Всем сердцем. И когда мы поплыли к поверхности, готова была реветь от счастья, не передать, как меня трясло от эмоций, все больше и больше, потому что судорожно пыталась принять, что спасена. Закрыла глаза и в следующее мгновение оказалась над водой. «Невероятно! И неважно, что погода бушевала, я готова была кричать от восторга, только вот не могла!» «Ты как?» Отмечая, что я вообще никак не двигаюсь, он перекинул на себя, чтобы я находилась на его груди, и поплыл к яхте. Оказавшись на палубе, слезы хлынули из глаз, а в следующую секунду начался кашель, отхаркивающийся вместе с водой и пеной. Сидела в своей каюте и устало смотрела на дверь. Уже три часа прошло, я почти отошла. Было странно осознавать, что жива благодаря помощи Макарова. Надо же, ненавистный мужчина спас мне жизнь, а кто-то пытался убить. Была уверена в этом, ни капли не сомневалась. Нужно удостовериться, а не гадать. Подумала и поползла по кровати к шкафу. С трудом двигалась, но все же преодолела небольшое расстояние, стала на ноги и уперлась руками в зеркало, начиная осматривать шею. Внимательно, придирчиво. «Вот, нашла!» Смотрела на прокол от шприца. «И это не моя галлюцинация!» Закрыла глаза, пытаясь понять, куда влезла по самое горло. Обалдеть, как вляпалась. Между делом подергала подбородок, проверяя заодно кожу на черные точки и решила, что слишком слаба, чтобы тут стоять. Аккуратно забралась на кровать и поползла на место, как дверь внезапно открылась. Обернулась, тут же загружаясь вопросом, что увидел Макаров, если он так конкретно завис. Но все оказалось довольно банально. Картина маслом... Я в ажурных плавках и в белой обтягивающей маечке, то есть почти голая, стою к нему попой, так сказать, в полной красе. А, и почему я дверь не закрыла на ключ? Закрыла бы, если бы он был. После того, как Сергей внимательно оглядел с ног до головы, я пришла в себя от шока. Он сглотнул и, повернувшись к окну, заметил: Как себя чувствуешь? Не стала отвечать. Мог бы и выйти для приличия, раз я тут в нижнем белье гуляю. Но такого слова телохранитель, очевидно, не знает, если не постучал. Поползла дальше к подушке, усиленно стараясь не показать, как тяжело двигаться. Мышцы болели так, что, казалось, меня разрывает на части. В следующую секунду вскрикнула от неожиданности, когда сильные руки обхватили за талию, разворачивая в воздухе, прижимая к мощному телу. Моментально обожгло кожу от соприкосновения, резко подняла подбородок и пораженно посмотрела в темно-серые глаза, а там тьма валом огне. На вид мужчина невозмутимый, а внутри шторм. Это что? Мужчина застыл на месте, был чем-то недоволен, если судить по гневному выражению лица. Он скривил губы и быстро прошел к кровати, чуть ли не швыряя меня на кровать. «Я не просила мне помогать. У меня все тело болит, словно по мне бульдозер проехал, а ты меня как волейбольный мяч кидаешь». Мужчина смутился и, взлохматив волосы, пробубнил. «Прости, не рассчитал. Медведь!» Он мне вдруг напомнил этого зверя, такого сильного, угрожающего опасного и нелепого, отвлеклась. «И зачем я рот открыла? Мужчина спас мне жизнь, а я тут возмущаюсь. Ему и пнуть меня можно. Хотя нет, переборщила. Не стоит. Чай теплый принес». Сказал он и показал на тумбочку, где стояла маленькая фарфоровая кружка на блюдце. Сказал с таким видом, что вот сам не понял, как принес его. Сдержала улыбку, но тут же вспомнила о важном. Вытерла лоб ладонью, несколько раз с яростью натирая, и сдавленно проговорила. «Спасибо, — меня попросила Алия Магомедовна, повар. Она сделала. Оправдал себя Макаров, желая показать, что ему-то плевать, а вот не смог отказать. Спасибо, что спас. Уточнила и привела взгляд на него» отмечая задумчивое выражение лица. И что опять не так? Я уже не знала, что можно от него ожидать. Не удивлюсь, если сейчас опять пойдут вопросы с подтекстом. Кстати, сейчас он был облачен в синие джинсы и футболку. Весь такой простой, что обманчиво. Приоделся. А я вот не могла и не хотела. Мужчина кивнул мне и лениво побрел к окну. Зачем прыгнула в воду? Даже профессиональные пловцы и дайверы в такую погоду просто так нырять не будут. Я увидела, что нет Кирилла и Тамары. Призналась вот сейчас совсем, не понимая, зачем бросилась их спасать. Дура, однозначно. Тамару вытащил я, а Кирилл уже был на яхте, когда мы поднялись. Хм, получается, Бояров уже спас себя, когда на меня напали? Тогда кто напал? «Странно, но я подумала на него, ведь в воде было четверо. Кирилл спас себя сам, Макаров выточил Тому, а на меня напал неизвестный. Значит, все же пятый человек был? Но кто? Когда вылез из воды, все были на яхте?» Спросила, стараясь, чтобы голос звучал естественно. «Да, кроме тебя», — грубо уточнил он. «А из персонала?» Откинула голову на подушку, совершенно ничего не понимая. «Так ведь не бывает!» Макаров обернулся и выдал. «Двое, мать и сын, они помогали, ухаживая за всеми. А что?» «Ничего!» Сухо выдала, закрывая глаза, заставляя себя успокоиться. «Хотя как тут успокоишься? Вроде как я кость в горле у кого-то». «И все же, зачем ты нырнула?» Макаров не умеет спокойно разговаривать. Без подозрений ему скучно. Была уверена в своих рассуждениях. Да и девушки у него нет. Он женат на работе однозначно, как и я. Только вот я, потому что хочу воплотить свои мечты в реальность, а он любит свою работу. Вспомнила его вопрос. Вот он что, не догоняет? Нужно разжевывать? — Я хотела помочь. — Да? И как? Хорошо плаваешь? Сарказмом процедил телохранитель, лениво заваливаясь на стену, нагло поднимая бровь. — Нормально я плаваю. Пробубнила, тут же анализируя его слова и поведение, моментально задыхаясь от понимания. — Вот черт! Неужели Ирина... Антонова Ирина не умеет плавать. У нее с детства приступы в воде. В семилетнем возрасте нянечка чуть не утопила ребенка. А, -а, а, да что же такое? Мне что, не могли об этом сказать? Лиза за что деньги получает? Помощница, недоделанная. Так, нужно выходить из тупика. Обязательно, чтобы только не видеть самодовольную ухмылку Макарова. Надо же как заулыбался. Прямо любит себя такого умного и замечательного, выдавила улыбку и проговорила. А вам не приходила в голову мысль, что Ирина не обязана ни перед кем отчитываться, если все же переборола свой страх и научилась? Бред, она не могла. И если вам нравится обо мне говорить в третьем лице, то продолжайте, я уже привыкаю. Мужчина нагло уставился на меня, а потом с улыбкой протянул. «Хорошо. Раз уж спас, предлагаю наедине перейти на «ты».» М -м -м. «И где подвох?» «Принцесса на такое предложение как обычно отвечает?» «Можно и не общаться. И продолжать на «вы». Ничего не потеряем особо». «А если спаситель настаивает?» «Так и видела, что ему очень весело». Прямо вот светился от каждого вопроса, приводящего меня в ступор. «Теперь тебя в третьем лице будем обсуждать?» Взорвалась, чувствуя, как дрожат кончики пальцев. «На колени встать не нужно!» Представила и прыснула от смеха, чувствуя, что вот все же не такой он и противный. С юмором. Плоским, правда. Прищурилась и прошептала. «Постараюсь удержаться». «Уверен, ты справишься». «Попробую. Кстати, ты спешишь». «А если нет?» «Тогда я очень спешу». «Куда?» «Спать!» Резко выдала, показывая ему на дверь, не забывая улыбаться, махая ручкой. Макаров довольно оскалился и последовал моему пожеланию, но, открыв дверь, обернулся и выдал. «Игра в кошки-мышки интересна, пока коту не надоест. И когда оно наступит...» «Мышке не понравится!» С улыбкой уточнила и тут же выдохнула со словами. «Отлично! А то я очень голодна и даже бы от мыши не отказалась!» Он не смотрел, парализовал своим взглядом. Столько мощи, уверенности, наглости! На десять бы мужчин хватило!» «Кстати, с хвостом и без слоя косметики ты выглядишь иначе». Как-то уж слишком фальшивым тоном он сделал комплимент и вышел. Посмотрела на себя в зеркало. Действительно, после того, как Макаров помог мне, сделал искусственное дыхание, помогая избавиться от всего, что накопила за время пребывания в воде и отнес в комнату, я выспалась и пришла в себя и заплела хвост. О ванной комнате не было речи, не хотела вновь под воду. Конечно, через несколько часов пройдет, но пока опас. И еще без макияжа. Нет, а что, я должна была после того, как чуть не умерла, сразу слой макияжа наносить? Зарычала и, вытащив подушку со спины, швырнула в зеркало, понимая, что все вышло из-под контроля. Конечно, Антонов предупредила о Макарове, но тут нужно было отметить, что это не мужчина. А машина... А еще... Моментально застыла, вдруг понимая, что ведь не случайно все. А если Антонов со своей любимой дочуркой подстроили все? А если она жива, здорова и просто ждет, когда меня уберут? Такс. Закусила губу, обдумывая все, вспоминая слова мужчины. Кстати, надо бы проверить, где сестричка лежит и что с ней. Но как? Мы тут на неделю, и в первый день меня решили убрать, чего совсем не ожидала. Не настолько была наивна, так бы я без проблем всплыла. Я ведь подрабатывала в бассейнах и в воде, как рыбка. Но... А кто мог знать, что Ирина, вечная трусиха, додумается прыгнуть в воду, спасать кого-то? Чистая импровизация на действие или... Этот кто-то знает? что я не Ирина Антонова.